Странники проснулись пораньше, чтобы пуститься в путь до того, как начнется невыносимая жара. Им было жаль покидать прохладную пещеру. Каждый проверял, все ли в порядке с бронекостюмами, работают ли микрофоны на шлемах, лишь бы еще хоть на минуту задержаться в этом каменном доме. Первым закончил сборы ищелианец по имени Тоц. Он забросил на плечи рюкзак и двинулся к выходу из пещеры. Остальные последовали за ним. Сонная процессия поднималась по каменным ступеням, и впереди их ждали сотни километров застывшего и превратившегося в песок пламени. Когда выход уже был близко, Ольт, идущий третьим в цепочке, скомандовал всем надеть шлемы. Но тот, уже переступавший порог пещеры, не услышал его. Он вступил в квадрат белого света, прикрывая слепящие от солнца глаза. В следующую секунду прогремел выстрел. Голова Тоддса дернулась, и он упал, как подкошенный. было кинулся за ним, но Ольт успел схватить Халькана за плечо. «Спешишь отправиться к праотцам? Если будем действовать несогласованно, нас тут всех перебьют». «Что будем делать?» – спросила Зали. Внутрь они не сунутся. Слишком опасно. Так что нет смысла поджидать их здесь. Выйдем и будем сражаться. Только держаться нужно вместе, чтобы нанести мощный удар и не дать им шанса перестрелять нас по одному. Скафандры и шлемы должны выдержать удары пуль, но и они не являются залогом нашей победы. Так что действовать нужно быстро. Тай, кажется, в доме я видел зеркало. Мотнись вниз и принеси его. Через несколько минут зеркало уже было в руках Хольта. Он, крадучись, пробрался к выходу и замер, прижавшись к стене у дверного проема. Затем буквально на миг высунул руку зеркалом на улицу, внимательно вглядываясь в отражение, и тут же засунул обратно. Для верности отскочив на шаг вглубь пещеры. В ту же секунду с улицы послышался свист пуль. Один слева от входа. И похоже с большим калибром. Выдохнул Ольт. Его нужно убрать первым. Потом займемся остальными. Рюкзаки пока оставим здесь. Если выберемся живыми, то потом за ними вернемся. А если нет, то но мы выберемся. Все готовы? Странники в последний раз проверили шлемы и по команде Ольта выскочили из пещеры. Одним точным выстрелом Ноя снял снайпера сбоку от входа. Тот рухнул на землю, даже не успев нажать на спусковой крючок ружья. В ту же секунду со всех сторон полетели пули. Они не пробивали броню, но их попадания все же были ощутимы и отзывались в телах странников тупой болью будто от ударов кулаком. Ольт быстро осмотрелся. Несколько отчаянных дикарей стояли полукругом на расстоянии в десяток метров, другие лежали сверху на песчаных насыпях, направив на странников дуло винтовок и посекундно выпуская заряды. «Зали, влево и вверх на 70 градусов!» – отдал команду Ольт, перекрикивая гул выстрелов. Он продолжал отдавать приказы остальным членам команды, но о Зали уже не слышала его. Она получила свою цель. Наведя дуло на дикаря, нажала спусковой крючок. Но в этот момент ей в плечо угодила пуля. Рука дёрнулась, и смертоносный искрящийся луч пролетел мимо снайпера. Лишь мелкие камни брызнули во все стороны в полуметре от него. Двух секунд дикарю хватило, чтобы сориентироваться и прицельно выстрелить залив в грудь. От резкого удара её швырнуло на землю. В груди пульсировала жгучая боль. Дыхание сбилось. Зали судорожно глотала воздух, пытаясь собраться силами, чтобы встать и продолжить бой. Тем временем стволы странников продолжали издавать короткие лающие звуки, и дикари один за другим падали на землю, нелепо вскидывая руки с винтовками. Наконец Зали смогла подняться на ноги и все же сделала меткий выстрел. Бежавший на нее дикарь сделал несколько па, будто водевильный танцор, покидающий сцену, и упал на спину. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Выстрелы стихли, и было слышно лишь, как ветер треплет одежду убитых. «Нужно собрать их оружие», – устало сказал Ольт и, подняв забрало шлема, утер вспотевший лоб. «Заряда наших макуавитлей надолго не хватит». «Подождите, Тай ранен», – сказал Сау, показав на странника, который сидел, привалившись к валуну, и прижимал руки к груди. В метре от него лежал дикарь, тело его все еще подрагивало в конвульсиях. Пока другие земляне отвлекали внимание странников на себя, он незаметно подобрался поближе и успел сделать два выстрела почти в упор. Сбитый с ног Тай выронил оружие, но, превозмогая боль, выхватил нож из голенища сапога и почти не цели запустил в противника. Теперь этот нож торчал из груди дикаря. Странники помогли Таю снять верхнюю часть бронекостюма, и Сау приступил к осмотру. Прощупав раненого и задав ему несколько вопросов, он констатировал. «Внешних повреждений нет. Пару рёбер сломаны, но внутренние органы вроде не задеты. Жить будешь, но первое время советую слишком не напрягаться и не делать резких движений. Возможно, сейчас будет тяжело дышать, но скоро это пройдёт. Посиди ещё немного». Сау метнулся в пещеру за аптечкой и, добыв оттуда шприц ручку, вколол Тау дозу обезболивающего. «Подействуй через несколько минут. Когда боль опять вернется, сообщи мне. Но, по идее, этого не должно случиться в ближайшие 8 часов. Можешь одеваться. Но не забывай, сейчас тебе противопоказаны нагрузки. «Если мы будем и дальше нести такие потери, до лагеря добираться будет некому», — проворчал Ольт. «Не понимаю» как десяток натренированных солдат могли так облажаться в схватке с дикарями, чьё вооружение выглядит так, будто досталось им от прошлой цивилизации. «Не все здесь профессиональные солдаты», — напомнил Ильчи. «И очень зря», — огрызнулся Ольт. «Я бы предпочёл сражаться плечом к плечу с полноценными боевыми единицами, а не с дохляками, которые во время службы только и делали, что писали письма мамочке и по ночам плакали в подушку, мечтая поскорее отправиться домой. Вот вы!» Ольт показал на часовых, которые охраняли стоянку под утро. «Куда вы смотрели?» Сау виновато потупился. «Я не знаю, откуда они взялись. Мы ведь только на минуту спустились вниз перед выходом, чтобы взять рюкзаки». «Нет, вы не просто на минуту спустились вниз. Вы покинули боевой пост без разрешения командира. И теперь тот лежит с простреленной башкой». Ольт сплюнул на песок. «Будь мы сейчас в армии, Магистрат бы вам этого с рук не спустил. Но кто же мог знать, что они нас вычислят? Ведь ночью за нами никто не следил. Продолжал оправдываться Сау. Я уверен, что всему виной мальчишка. Зуб даю, это он нас дал. В следующий раз, когда вам захочется початить беззащитное существо, вспомните этот день. Хватит, прекратите! Здесь везде смерть, разве вы не чувствуете? Я хочу уйти! Вскрикнула Несса. Да, незачем здесь оставаться, — согласился Тай, который уже поднялся на ноги и стоял, опираясь на валун. Но нельзя бросить здесь тотца. Он заслужил, чтобы его погребли честь по чести. Странники вынесли из пещеры несколько стульев и пару покрывал для погребального костра. Отащили тело подальше от места битвы, чтобы не осквернять ритуал присутствием вражеских трупов, и подожгли. Команда не стала дожидаться, пока костёр прогорит. Несколько минут они постояли молча, почти в память убитого, и Ольт сказал, «Мы и так здесь слишком задержались. Собираем винтовки и в путь». Но когда странники вернулись к тереконам, оказалось, что оружие землян уже кто-то унёс. Тела убитых так и лежали в неестественных позах, глаза некоторых были распахнуты, отражая последнюю муку. Но ни одной винтовки, ни одного патрона при них не оказалось. «Чёртово местечко. Прямо мороз по коже. Давайте выбираться отсюда, пока всё не началось снова». Сказала Зали. «Если тут ещё кто-то есть, мы должны остаться и принять бой, а не бежать, как последние трусы». Ноэ сжал кулак. «Нет, Ноэ», — осадил его Ольд. Зали права. «Оставаться тут нецелесообразно. Во-первых, мы не знаем, сколько их». Вряд ли много, иначе они попытались бы снова напасть. Во-вторых, продолжал Ольт, будто не услышал реплики Ноя. Дикари не так просты. Пускай это кучка фермеров или какие-нибудь охотники на местную живность, но они умеют прятаться. И что самое главное, знают эту местность лучше нас. Не хочу, чтобы мы снова не досчитались кого-нибудь из наших. Странники спешно собрались и двинулись в путь. Город больше не казался им вымершим. Отовсюду слышались шорохи. Каждый раз, когда ветер поднимал над землей горсти песка, странники вскидывали оружие с опаской, оглядываясь по сторонам. Они миновали открытые площадки, на которых раньше местные жители собирались по вечерам, когда солнце палило не так сильно, и узкие улочки, образованные отвесными каменными стенами. Ближе к окраине города, кроме терриконов и заброшенных шахт, Обнаружились и обычные дома. Небольшие, приземистые, без каких-либо архитектурных претензий. Просто места, где можно жить. Между домами встречались низкие, едва ли достигающие человеческого роста деревья. Их тонкие деформированные стволы и блеклые, покрытые пылью листья, свидетельствовали о том, что эти растения каждый день ведут борьбу за жизнь и неизбежно её проигрывают. Двери некоторых домов были распахнуты настежь, но ни у кого из странников не возникало желания войти внутрь. Ноэ нагнал Ольта, идущего впереди, и сказал, «Как насчёт устроить им тут фейерверк, как на день воссоединения магистрата? Сжечь какой-то матери эти все их домишки? Плохая идея. Днём на поверхности слишком жарко, так что земляне наверняка прячется в какой-нибудь из шахт». Даже если тут и скрываются один-два дикаря, не стоит тратить последние гранаты на уничтожение деревянных коробок. Они нам еще пригодятся». «Коробки? Гранаты». Объяснил Ольд. «И все равно я не понимаю, почему мы должны вот так бежать. Разве этому нас учили в армии? Мы не отступали в боях с куда более сильными противниками. Куда подевалась твоя гордость?» Ольд резко развернулся и одной рукой, схватив пехотинца за горло, навел на него дуло Макуавитля. «Будешь меня учить, солдат? Хочешь рассказать мне о гордости?» Спустя несколько секунд командир отпустил Ноя, одновременно толкнув его со всей брезгливостью и пренебрежением, на который был способен. Тот попятился, и, споткнувшийся камень, упал на песок. Остальные даже не успели понять, что произошло. Вот Ноя идет рядом с командиром, о чем-то с ним переговариваясь, а вот уже сидит на земле тяжело дыша и потирая горло. Но спустя миг Ноя уже вскочил на ноги. «Пристрелить меня хочешь? Ну так стреляй! А нет, я все равно пойду и убью этих тварей без твоей помощи!» Затем Ноя обернулся к остальным путникам. «Если кто-то еще хочет покинуть этот город победителем, а не жалким трусом, идемте со мной, я пойду с тобой» сказал Таин, до этого весь день не проронивший ни звука. Помогу тебе вычислить их местонахождение. И они зашагали назад к центру города, оставив остальных странников провожать их взглядами. Ольд колебался. В обычной боевой ситуации он бы уже застрелился поляка за неподчинение приказам, не дожидаясь трибунала. Но здесь и сейчас он был лишь формальным командиром, и каждый член команды был на счету. Так что выбор у него был небольшой – либо бросить дезертиров и двинуться дальше с оставшимися членами команды, либо пойти вслед за Ноэ. «Я не обязан с ним нянчиться», – зло твердил про себя Ольт. «Нельзя из-за глупости одного подставлять под удар всю команду. Все. Решено. Идем дальше без них». Но он так и не двинулся с места. Командир будто снова оказался в том дне, где он стоит посреди выжженных земель одной из планет, правительство которой отказалось платить дань магистрату. Планировалось, что это будет простая операция. Показать галактическую мощь магистрата и припугнуть местных жителей, чтобы результаты дипломатической миссии были как можно более выгодными для странников. У этой планеты даже не было названия, только порядковый номер — 5312. Никто не мог предположить, что войска странников будут встречены Огненным Градом, а брушившимся на них стоило им только высадиться на планету. В тот день погибли многие. Ольд выжил только потому, что его вызвал к себе старший по званию, и он вовремя ушел с места массивного огневого удара, предварительно отдав бойцам команду не менять позицию и не открывать огонь, пока не будет дан соответствующий приказ. Никто из его отряда не выжил. Погибли все, кого Ольт не просто знал по именам, выбитым на бронекостюмах, а кого считал своей семьей, с кем не один год сражался плечом к плечу. Конечно, вскоре на планету 5312 были направлены новые войска. На этот раз их было куда больше, и о дипломатической миссии не могло быть и речи. Враг был разгромлен, многие города сожжены дотла, но Ольту это уже не принесло ни радости, ни облегчения. Руководство временно перевело его на бумажную работу, чтобы дать оправиться после пережитого. Но позже Ольд так и не вернулся к командованию. Начав изнавать в штабе и не имея душевных сил вернуться на поле боя, он записался в команду корабля «Чанан» на должность оператора зачистки, надеясь, что когда-нибудь его оставят в покое призраки прошлого. И вот теперь Оль должен был решить — подвергнуть риску всю команду, но попытаться спасти двоих. Или пожертвовать ими и до конца жизни, помнить, что он снова не справился с поставленной задачей и бросил веренных ему бойцов в трудную минуту. Наконец он выдохнул и сказал, обернувшись команде, «Ну, что стоите? Идем».